Пушкинская площадь, она же Отварских ворот, она же Страстная, она же за свою долгую жизнь площадь, о которой мы поведём рассказ, носила по меньшей мере четыре названия: Отварских ворот, Страстная, Декабрьской революции и, наконец, Пушкинская. Каждое из названий олицетворяет историческую эпоху, повлиявшую на его возникновение. Изначально получит возникла на месте Тверских ворот Белого города, окружавшего мощной каменной стеной ту часть Москвы, что вмещала в себя Кремль, Китай-город и приставшую к нему местность. Возведение крепостной стены началось при царе Фёдоре Иоанновиче в 1585 году и продолжалось до 1591 года под руководством известного русского зодчего Фёдора Коня. Он выстроил также крепостные стены Смоленска. Правда, в документах XVI-XVII веков упоминаются и другие даты окончания строительства от 1589 до 1593 годов. Возводили стену на упругом фундаменте из деревянных свай и распорок из белокаменного бута, в расчёте на сопротивление артиллерийскому обстрелу. Толщина высоких 10-метровых стен достигала 6 метров, и в этом она может сравниться с Великой Китайской стеной. Основным строительным материалом был известняк, из которого издавна сооружали в Москве соборы и другие значительные здания. Кремль в XIV веке также выстроили из известняка, поэтому и зовется древняя Москва «белокаменной». Впрочем, и в других европейских городах древние крепости тоже строили из благородного светлого камня. Например, при возведении лондонского Тауэра использовали песчаник. Наш камень, белый подмосковный известняк, обладая ровной, без раковин поверхностью, отличался важным декоративным свойством наличием собственного оттенка, например, палевого, жёлтого или розового. Для предохранения мягкой поверхности белого камня от воздействия осадков его после облицовки покрывали защитным лаком, фирнисом, который проникая внутрь камня, укреплял его и сохранял декоративные свойства в течение десятков и сотен лет. Стена получилась протяжённая, почти 10 км. Исходя от водовозной башни Кремля, она шла вдоль Причистенской набережной, и дальше по направлению Бульварного кольца до Москвы-реки, затем по Москворецкой набережной и до стены Китай-города. Вдоль стены, напоминавшей по формам букву «С», проходил ров с водой. Река Неглинка протекала под стеной через трубу, отсюда и название трубных площади и улицы. Высокие зубчатые стены Белого города – перекликались с кремлёвскими и Китайгородскими ласточками, прилетевшими к нам из Италии. До того, как стать Белым, город назывался Царским, и ещё при Иване Грозном повелевшим расселить в его пределах опричников. Сам же царь выстроил себе двор на Ваганьковском холме, то есть тоже в пределах Белого города, на месте Пошково дома. Было и третье название Ивангород. В дневнике польского дворянина Московича, посещавшего Россию в 1609-1612 годах, читаем: Китай-город и Кремль находятся внутри третьего замка Иван-города, Белого города, который окружён валом и выбеленной стеною, отчего некоторые называют его Белым городом. В нём столько же ворот, сколько башен. Все же замки обтекает Москва-река. В ней много мест мелких, но топких, от того наши охотнее переплывали её, нежели переходили вброд. Ивангород равным образом застроен домами бояр и посадских людей, так что нет ни одного пустого места. Только при воротах, ведущих в Кремль и Китай-город, есть небольшие незастроенные пространства. Впрочем, так как дома находятся в значительном расстоянии от стен и палесада, То здесь довольно много места для защиты от неприятеля, читаем мы у польского дворянина Москевича. Застройка территории Белого города началась в 14 веке, когда город был окружён валом и рвом. Уже в следующем веке на его территории находились боярские усадьбы, монастыри: Рождественский, Сретенский и прочие. В конце 15 века в Белом городе поставлены пушечный двор, кылемажный двор, Другие ремесленные предприятия. Согласно летописям того времени, белым городом называли и саму крепостную стену. Словецкий летописец начала 17 века писал: "В лето 7097 года, то есть 1589 года по современному летоисчислению, совершён бысть на Москве белый город каменный, и нарекли царёв город". Всего в стене Белого города возвели 27 башен. Тверская башня, как и большинство её сестёр, была многоугольной, высотой до 20 м, имела несколько боевых ярусов и затейливое шатровое завершение. Внешний вид башен Белого города, по отзывам въезжавших в Москву гостей, был весьма своеобразным. Приезжавший в Москву в середине XVII века сын антиохийского патриарха Паве Алепский рассказывал. В белой стене более 15 ворот, кое называются по именам различных икон, на них стоящих. Все эти надвратные иконы имеют кругом широкий навес из меди и жести для защиты от дождя и снега. Перед каждой иконой висит фонарь, который опускают и поднимают на верёвке по блоку. Свечи в нём зажигают стрельцы, стоящие при каждых воротах с ружьями и другим оружием. Во всех воротах имеется по несколько больших и малых пушек на колёсах. Каждые ворота не прямые, как ворота Ан-Наср или Киннасрин в Алеппо, а устроены с изгибами и поворотами. Затворяются в этом длинном проходе четырьмя дверями и непременно имеют решётчатую железную дверь, которую спускают сверху башни и поднимают посредством ворота. Если бы даже все двери удалось отворить, эту нельзя открыть никаким способом, её нельзя сломать, а поднять можно только сверху, писал сын антиохейского патриарха Паве Олепский. В десяти башнях пробили ворота по числу пересекавших границу белого города улиц. Каждый ворота нарекли по улице, через них проходящей. Сколько воды утекло с тех пор, но сегодня, когда стены нет, память о ней незримо присутствует в названиях московских площадей. Яузькие ворота, Покровские ворота, Мясницкие ворота, Петровские ворота, Никитские ворота, Арбатские и Пречистенские. Впрочем, что значит стены нет? Она есть, только под землёй. В ходе недавних археологических изысканий найдены фундаменты крепостных стен в самых разных местах Белого города. На Хохловской площади раскопана крепостная стена длиной более 50 м. Хорошо сохранились фундаменты, кладка, а также уникальные археологические детали. Археологи обещают, что в обозримом будущем остатки стен будут музеефицированы и выставлены на обозрение. Зачем вообще нужны были ворота? Они являлись важной частью фортификационного сооружения, в которое превращалась крепостная стена в военное время. Будучи третьим кольцом обороны Москвы после Кремля и Китай-города, Белый город признавался современниками одной из самых мощных крепостей Европы. Белогородские стены имели несколько ярусов бойниц, позволявших вести длительный и непрерывный огонь. Вороты были необходимы и в мирные дни, особенно в ночи, и закрывали их от большого количества стекавших в Москву шальных людей, кое их в России во все времена было в избытке. Но ни одни лишальные люди стремились в разраставшуюся Москву. Во все времена здесь жила богатая публика, но в Кремле и Китай-городе знать уже не умещалась, вот и стали давать им земельные наделы в Белом городе для дальнейшего заселения. Подать с новых вотчин они не платили, считались «обеленными» от них. Отсюда еще одна версия происхождения названия белого города, где жили «обеленные». Другая версия, более распространенная, напрашивается сама. Камень, из которого возвели стены, был белым. В белом городе с Лободами жили также ремесленники и купцы, переселившиеся в Москву из ближайших, и не очень, русских городов из Дмитрова, Новгорода, Твери и других. Отсюда и названия современных Малой и Большой Дмитровки. Именовались слободы и по названию ремёсел: Солиная, Мясницкая, Лубяная, Кузнецная и так далее. Ещё раз убеждаешься, насколько важным является сохранение исторических названий московских улиц. Вот как писал Адам Алиарий в книге О русском государстве, его провинциях, реках и городах. Читаем. Другую часть города именуют они Царь городом. Она расположена в виде полумесяца и окружена крепкой каменной стеною, у них именуемой Белую стеною. Посередине через неё протекает река Неглинная.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 Здесь же находится литейный завод, а именно в местности, которую они называют поганым прудом, бродом на реке Неглинной. Здесь ещё льют много металлических орудий и больших колоколов, писал Адам Алиарий. С укреплением российской государственности и увеличением территории страны, оборонительная роль московских крепостных стен становилась всё менее важной. Последние полки наземных солдат со стены Белого города можно было увидеть разве что в смуту. Ворота Белого города больше не запирались на ночь, как в старину, и не охранялись. Тверские ворота были снесены в 1720 году, а на их месте образовалась площадь, впрочем, долго не пустовавшая. Уже в следующем 1721 году На ней была построена триумфальная арка для торжественного въезда в Москву царя Петра I, заключившего со шведами ништатский мир. Возведение триумфальных врат на площадях Москвы и Санкт-Петербурга стало одним из тех многочисленных новшеств, что пришли в Россию в царствование Петра. В отличие от традиции Запада, где строительство арок приурочивалось к самым разным поводам, В России арки ставили в случае военных побед и гранаций. Интересно, что в Москве в основном ставили арки в честь сухопутных побед, а в Петербурге, провозглашённом столицей в 1714 году, морских. В 1721 году Пётр I специально прибыл в Москву, чтобы вместе с многочисленной свитой совершить торжественный въезд по Тверской улице через триумфальные врата. о том, что происходило почти 300 лет назад на нынешней Пушкинской площади, мы можем судить по историческому документу. Реляции, что при отправлении торжественного входа Его Императорского Величества Всероссийского в Москву в 18-й день декабря 1721 года чинилась, составленной в Санкт-Петербурге в 1722 году. Итак, вот что мы там читаем. Когда его императорское величество приблизился с гвардией и прочими учредёнными полками к Тверским триумфальным воротам, тогда великим трубным гласом, также литаврными и барабанным боем и пушечной стрельбою со всенародною радостью принят. И по вошествию в Белый город из башен и бульварков пушечной стрельбою и всех церквей колокольным звоном приветствовали. У Тверских ворот Петра встречало московское начальство в полном составе, генерал-губернатор, губернатор и все знатнейшие, под их командой обретающиеся офицеры и прочие гражданские управители. Изображение Тверских ворот того времени до нас не дошло, но благодаря сохранившемуся описанию ворот можно себе представить их торжественный облик. Описание называется «Облик». Врата триумфальные в царствующем граде Москве на вход царского священнейшего величества императора всероссийского отца отечества Петра Великого с торжеством окончания войны благополучным миром между империей российскую и коронную шведскую. Пётр повелел выстроить в Москве три триумфальные арки. Каждая имела свой глубокий смысл. Первая Утверских ворот по белому городу она ставилась в знак прошедшей войны и должна была являть собою мимошедной войны, благополучия, аки семена мира. Арка Утверских ворот должна была быть построена чанием и издевением именитых человек, господ Строгановых, архитектором Иваном Юстиновым. Эти ворота по фамилии финансировавшего их купца называли также Строгановскими. Вторая арка в честь достигнутого мира в Китае в городе у собора Казанского, чаянем Святейшего Синода, архитектором Иваном Зарудным. Третья арка в честь плодов достигнутого мира, образующих и надеимых. Место для арки выбрали у Мясницких ворот Земляного города. Сегодня мы знаем это место как площадь Красные ворота. Арка называлась «Магистратской», так как строилась чанием и иждивением магистрата, архитектором Иваном Юстиновым, упомянутым. Указания, кому и на чьи деньги строить, этим не ограничились.